Глава двадцать четвертая На солнечном пригреве на камне ниже садовой скамейки сидел Костоглотов, ноги в сапогах неудобно подвернув коленями у самой земли, и руки свесил плетьми до земли же, и голову без шапки уронил. И так сидел грелся, в сером халате уже на отпаш, сам неподвижный и формы обломистый, как этот серый камень. Раскалило ему черноволосую голову и напекло в спину, а он сидел, не шевелясь, принимая мартовское тепло, ничего не делая, ни о чем не думая. Он бессмысленно долго мог так сидеть, добирая в солнечном греве то, что не додано было ему прежде в хлебе и в супе. И даже не видно было со стороны, чтобы плечи его поднимались и опускались от дыхания. Однако Шон и набок не сваливался, держался как-то. Толстая нянечка с первого этажа, крупная женщина, когда-то гнавшая его из коридора прочь, чтобы не нарушал стерильности, сама же очень наклонная к семечкам, и сейчас на лейке по льготе щелкнувшей несколько, подошла к нему и базарно добродушным голосом окликнула. «Слышь, дядя, а дядя?» Костоглотов поднял голову и, против солнца переморщив лицо, разглядывал ее с искажающим прищуром. "Пойди в перевязочную, доктор Завет! Так он усиделся в своей прогретой окаменелости. Такая была ему неохота двигаться, подниматься, как на ненавистную работу. — Какой доктор? — буркнул он. — Кому надо, тот и зовет, — повысила голос няня. — Не обязан я вас тут посадить, собирать? Иди, значит? — Да мне перевязывать нечего. Не меня, наверное, — все упрямился Костоглотов. — Тебя, тебя. между тем пропускала няня семечки. — Разве тебя, журавля Долгоногого, спутаешь с кем? Один такой у нас, нещичка. Костоглотов вздохнул, распрямил ноги и, опираясь к рихтя, стал подниматься. Нянечка смотрел с неодобрением. — Все вышагивал, сил не берег, а лежать надо было. — Ох, няня! -ня", — вздохнул Костоглотов. И поплелся по дорожке. Ремня уже не было, военной выправки не осталось никакой, спина гнулась. Он шел в перевязочную на новую какую-то неприятность, готовясь отбиваться, еще сам не зная, от чего. В перевязочной ждала его не Элла Рафаиловна, уже дней десять как заменявшая Веру Корнильевну, а молодая полная женщина, мало сказать, румяная, просто с багряными щеками, такая здоровая. Видел он ее в первый раз. — Как фамилия? — пристигла она его тут же на пороге. Хоть солнце уже не било в глаза, а Костоглотов смотрел так же прищуренно, недовольно. Он спешил сметить, что тут к чему, сообразить, а отвечать не спешил. Иногда бывает нужно скрыть фамилию, иногда соврать. Он еще не знал, как сейчас правильно. — А? Фамилия? — допытывалась врачеха с налитыми руками. Костоглотов нехотя признался он. — И где же вы пропадаете? Раздевайтесь быстро. Идите сюда, ложитесь на стол. Теперь-то вспомнил Костоглотов и увидел и сообразил все сразу — кровь переливать. Он забыл, что это делает в перевязочной. Но, во-первых, он по-прежнему стоял на принципе — чужой крови не хочу, своей не дам. Во-вторых, эта бойкая бабенка, будто сама напившаяся донорской крови, не склоняла его к доверию. А Вега уехала. Опять новый врач, новые привычки, новые ошибки. И кой черт эту карусель крутит, ничего постоянного нет. Он хмуро снимал халат, и искал, куда повесить. Сестра показала ему, куда. А сам выдумывал, к чему бы прицепиться и не даться. Халат он повесил, курточку снял, повесил. Толкнул в угол сапоги. Тут на первом этаже бывали и снаружи, в обуви. Пошел босиком по чистому линолеевому полу. ложиться на высокий, умягченный стол. Еще никак придумать повода не мог, но знал, что сейчас придумает. На блестящем стальном штативе над столом выселся аппарат для переливания. Резиновые шланги, стеклянные трубочки, в одной из них вода. На той же стойке было несколько колец для ампул разного размера, на пол-литра, четверть-литра и осьмушку. Зажата же была ампула с осьмушкой. Коричневая кровь ее закрывалась отчасти наклейкой с группой крови, фамилией донора и датой взятия. По навычке лезть глазами куда не просят Костоглотов, пока взмащивался на стол, Все это прочел и, не откидываясь головой на изголовье, тут же объявил. — Ого! 28 февраля! Старая кровь нельзя переливать. — Что за рассуждение? — возмутилась врачиха. — Старая, и новая, что вы понимаете в консервации? Кровь может сохраняться больше месяца. На ее багряном лице сердитость была малиновая. Руки, заголенные до локтя, были полные, розовые, а кожа с пупырышками. Не от холода, а с постоянными пупырышками. И вот эти пупырышки почему-то окончательно убедили Костоглотова не даваться. Закатите рукав и положите руку свободно, командовала ему врачиха. Она уже второй год работала на переливании и не помнила ни одного больного неподозрительного. Каждый вел себя так, будто у него графская кровь, и он боится подмеса. Обязательно косились больные, что цвет не тот группа не та, дата не та, не слишком ли холодная или горячая, не свернулась ли, а то спрашивали уверенно, Это плохую кровь переливаете? Да почему плохую? А на ней написано было не трогать. Ну, потому что наметили, кому переливать, а потом не понадобилось. И уже дается больной колоть. А про себя ворчит. но ну, значит, и оказалась некачественной. Только решительность и помогала сламывать эти глупые подозрения. К тому же она всегда торопилась, потому что норма перелива крови в один день в разных местах была ей изрядная. Но Костоглотов тоже уже повидал здесь, в клинике, и кровяные вздутия, И тряску после введения, и этим нетерпеливым розовым пухлым рукам с пупырышками ему никак не хотелось довериться. Своя, измученная рентгеном, вялая, больная кровь была ему все-таки дороже свежей добавки. Как-нибудь своя потом поправится. А при плохой крови бросят раньше лечить, тем лучше. Нет, мрачно отказался он, не закатывая рукав и не кладя руку свободно. Кровь ваша старая, а я себя плохо чувствую сегодня. Он-то знал, что сразу двух причин никогда говорить не надо, всегда одну, но сами две сказались. «Сейчас давление проверим», — не смущалась врачиха, и сестра уже подносила ей прибор. Врачиха была совсем новая, а сестра здешняя с перевязочной, только Алекс с ней дело не имел раньше. Она совсем была девочка, но роста высокого, темненькая и с японским разрезом глаз. На голове у нее так сложно было настроено, что ни шапочка, ни даже косынка никак не могли бы этого покрыть. И потому каждый выступ в башенки башенке и каждая косма были у нее терпеливо обмотаны бинтами. Бинтами — это значит ей минут на пятнадцать раньше надо было приходить на работу, обматываться. Все это было Олегу совсем ни к чему. Но он с интересом рассматривал ее белую корону, стараясь представить прическу девушки без перекрута бинтов. Главное лицо здесь была врачиха, и надо было бороться с ней, не мешкая, возражать и отговариваться, а он терял темп, рассматривая девушку с японским разрезом глаз. Как всякая молодая девушка уже потому, что молода, она содержала в себе загадку, несла ее в себе на каждом переступе, сознавала при каждом повороте головы. А тем временем Костоглотов сжали руку черной змеей и определили, что давление подходящее. Он рот раскрыл сказать следующее, почему не согласен, Но из двери врачиху позвали к телефону. Она дернулась и ушла. Сестра укладывала черные трубки в футляр, а Олег все так же лежал на спине. Откуда этот врач, а? спросил он. Всякая мелодия голоса тоже относилась ко внутренней загадке девушки, и она чувствовала это и говорила внимательно, слушая свой голос. Со станции переливания крови. А зачем же она старую привозит? проверял Олег, хотя на девчонке. Это не старая. Плавно повела девушка головой и понесла корону по комнате. Девчонка эта вполне была уверена, что все нужное для нее она знает. Да, может, так оно и было. Солнце уже завернуло на сторону перевязочной. Прямо сюда оно больше не попадало, но два окна светились ярко, а еще часть потолка была занята большим световым пятном, отразившимся от чего-то. Было очень светло и, к тому же, чисто, тихо. Хорошо было в комнате. Открылась дверь, невидимая Олегу, но вошла кто-то другая, не та. Вошла, почти не стуча туфлями, не выстукивая каблучками своего «я». И Олег догадался. Никто больше так не ходил. Ее и не хватало в этой комнате ее одной. Вега. Да, она. Она вступила в его поле зрения. Так просто вошла, будто незадолго отсюда вышла. — Да где же вы были, Вера Корнильевна? — улыбался Олег. Он не воскликнул это. Он спросил негромко, счастливо. Не поднимаясь сесть, хотя не был привязан к столу. До конца стало в комнате тихо, светло, хорошо, а у Веги был свой вопрос тоже в улыбке. «Вы бунтуете?» Но уже расслабнув в своем намерении сопротивляться, уже наслаждаясь, что он лежит на этом столе и его так просто не сгонишь, Олег ответил. «Я?» «Нет, уж я свое отбунтовал. Где вы были? Больше недели?» Раздельно, как будто диктую диктуя что непривычные новые слова, она проговорила, стоя над ним. Я ездила основывать онкологические пункты, вести противораковую пропаганду. — Куда-нибудь в глубинку? — Да. — А больше не поедете? — Пока нет. — А вы себя плохо чувствуете? Что было в этих глазах? Неторопливость, внимание. Первая непроверенная тревога. Глаза врача. Но помимо этого всего они были светло-кофейные. Если на стакан кофе налить молока, пальца два. Впрочем, давно я кофе не пил, цвета не помнил. А вот дружеские, очень стародружеские глаза. — Да нет, чепуха, я на солнце, наверное, перегрелся, сидел-сидел, чуть не заснул. — Разве вам можно на солнце? Разве вы не поняли здесь, что опухолем нагревание запрещено? — Я думал, грелки, а солнце тем более. — Значит, Черноморский пляж мне запрещен. Она кивнула. — Жизнь, хоть ссылку меняй на Норильск. Она подняла плечи, опустила. Это было не только выше ее сил, но и выше разумения. Вот сейчас и спросить, а почему вы говорили, что замужем? Разве без мужа я такое унижение? Спросил. А зачем же вы изменили? Что? Нашему уговору. Вы обещали, что будете кровь переливать мне сами, никакому практиканту не отдадите. Она не практикант, она, напротив, специалист. Когда они приезжают, мы не имеем права. Но она уже уехала. Как уехала? Вызвали. О, карусель! В карусели же было и спасение от карусели. — Значит, вы? — Я. — А какая вам кровь старая? — он показал головой. — Она не старая. Но она не вам. Вам будем 250 переливать. Вот. Вера Корнильевна принесла с другого столика и показала ему. — Читайте, проверяйте. — Да, Вера Корнильевна, это жизнь у меня такая окаянная. Ничему не верь, все проверяй. А вы думаете, я не рад, когда не надо проверять? Он так устало это сказал, будто умирал. Но своим приглядчивым глазам не мог совсем отказать в проверке, и они ухватили первая группа Ярославцева и Элл, 5 марта. — О, 5 марта! Это нам очень подходит, — оживился Олег. — Это нам полезно. Ну, — Наконец-то вы поняли, что полезно. А сколько спорили? Это она не поняла. — Ну ладно. И он закатил сорочку выше локтя и свободно положил правую руку вдоль тела. Правда, в том и была главная слабость для его вечно подозрительного внимания довериться, отдаться доверию. Сейчас он знал, что это ласковая, лишь чуть сгущенная из воздуха женщина, тихо двигаясь, и каждое движение, обдумывая, не ошибется ни в чем. И он лежал и как бы отдыхал. Большое, слабосолнечное, солнечное пятно на потолке заливало неровный круг. И это пятно, неизвестно от чего отраженное, тоже было ласково ему сейчас украшала чистую, тихую комнату. А Вера Корнельевна коварно вытянула у него из вены иглою сколько-то крови, крутила центрифугу, разбрасывала на тарелочке четыре сектора. — А зачем четыре? — он спрашивал лишь потому, что всю жизнь привык везде спрашивать. Сейчас-то ему даже и лень было знать, зачем. Один — на совместимость, а три — проверить станцию по группе на всякий случай. — А если группа совпадает, какая еще совместимость? — А не свертывается ли сыворотка больного от крови донора? — Редко, но бывает. — Он что? — А зачем? — Эритроциты отбрасываем. Все вам надо знать. — Да можно и не знать. Олег смотрел на потолочное мреющее пятно. — Всего на свете не узнаешь. Все равно дураком помрешь. Сестра с белой короной вставила в и стойки опрокинутую пятомартовскую ампулу. Потом под локоть ему подложила подушечку. Резиновым красным жгутом затянула ему руку выше локтя и стала скручивать, следя японскими глазами, сколько будет довольно. Странно, что в этой девочке ему повиделась какая-то загадка. Никакой нет. Девчонка как девчонка. Подошла гангард со шприцем. Шприц был обыкновенный и наполнен прозрачной жидкостью. А игла необыкновенная. Трубка, а не игла. Трубка с треугольным концом. Сама по себе трубка ничего, если только ее тебе вгонять не будут. — У вас вену хорошо видно. — заговаривала Вера Корнильевна, а сама подергивала одной бровью, ища. И с усилием сослышным, кажется, прорывом кожа ввела чудовищную иглу. Вот и все. Тут много было еще непонятного. Зачем крутили жгутом выше локтя? Зачем в шприце была жидкость, как вода? Можно было спрашивать, а можно и самому голову потрудить. Наверное, чтобы воздух не ринулся в вену. И чтобы кровь не ринулась в шприц. А тем временем игла осталась у него в вене. Жгут ослабили, сняли, шприц ловко отъяли. Сестра стряхнула над тазиком наконечность прибора, сбрасывая из него первую кровь. И вот уже Гангард приставила к игле вместо шприца этот наконечник и держала так, а сама наверху чуть отвернула винт. В стеклянной расширенной трубке прибора стали медленно по одному подниматься сквозь прозрачную жидкость прозрачные пузырьки. Как пузырьки эти всплывали? Так и вопросы один за другим. Зачем такая широкая игла? Зачем стряхивали кровь? К чему эти пузырьки? Но один дурак столько задаст вопросов, что сто умных не управится ответить. Если уж спрашивать, то хотелось о чем-то другом. Все в комнате было как-то празднично, и это белесо-солнечное пятно на потолке особенно. Игла была введена надолго. Уровень крови в ампуле почти не уменьшался, совсем не уменьшался. — Я вам нужна, Вера Корнильевна? Кратче, спросила сестра Японочка, слушая свой голос. — Нет, не нужны, — тихо ответила Гангард. Я схожу тут на полчаса, можно? — Мне не нужны. И сестра почти убежала с белой короной. Они остались вдвоем. Медленно поднимались пузырьки. Но Вера Корнильевна тронула винт, и они перестали подниматься, не стало ни одного. — Вы закрыли? — Да. — А зачем? — Вам опять надо знать, — улыбнулась она. Но поощрительно. Было очень тихо в перевязочной, старые стены добротные двери. Можно было говорить лишь чуть громче шепота, просто выдыхать без усилия и тем говорить. Так и хотелось. Да характер, проклятая, всегда хочется знать больше, чем разрешено. Хорошо, пока еще хочется, — заметила она. Губы ее никогда не оставались равнодушны к тому, что они произносили. Крохотными движениями, изгибом, неодинаковым слева и справа, чуть вывертым. Чуть передергом они поддерживали мысль и уясняли. Полагается, после первых двадцати пяти кубиков сделать значительную паузу и посмотреть, как чувствует себя больной. Она все еще одной рукой держала наконечник у иглы. И с легким раздвигом улыбки приветливо и изучающе смотрела в глаза Олегу, нависая над ним. «Как вы себя чувствуете?» «В данный момент прекрасно». «Это не сильно сказано?» «Прекрасно». «Нет, действительно прекрасно. Гораздо лучше, чем хорошо» а неприятного вкуса во рту не чувствуете? Нет. Ампула, игла и переливание — это была их общая соединяющая работа над кем-то еще третьим, кого они вдвоем дружно лечили и хотели вылечить. А не в данный момент? А не в данный? Чудесно вот так долго-долго смотреть друг другу в глаза, когда есть законное право смотреть, когда отводить не надо. А вообще, совсем не важно. Но в чем именно, в чем? Она спрашивала с участием, с тревогой, как друг, но заслужила удар. И Олег почувствовал, что сейчас этот удар нанесет. Что как ни мягкие, светлокофейные глаза, а удар не избежать. Неважно морально, неважно в сознании, что я плачу за жизнь слишком много, и что даже вы способствуете этому и меня обманываете. Я? Когда глаза неотрывно, неотрывно смотрят друг в друга, появляется совсем новое качество. Увидишь такое, что при беглом скольжении не открывается. Глаза как будто теряют защитную цветную оболочку и всю правду выбрызгивают без слов, не могут ее удержать. Как вы могли так горячо меня уверять, что уколы нужны, но я не пойму их смысла. А что там понимать? Гормонотерапия! Что там понимать? Это, конечно, было нечестно. Вот так застигнуть беззащитные глаза, но только так и можно было спросить по-настоящему. Что-то в них запрыгало, растерялось, и доктор Гангард? Нет. Вега убрала глаза, как утягивают с поля не до конца разбитую роту. Она посмотрела на ампулу. Но что там смотреть, ведь кровь перекрыта. Посмотрела на пузырьки, но не шли же пузырьки, и открыла винт. Пузырьки пошли. Пожалуй, была пора. Она пальцами провела по резиновой трубке, свисающей от прибора к игле, как бы помогая разогнать все задержки в трубке. Еще вата подложила под наконечник, чтобы трубка не гнулась ничуть. Еще лейкопластырь оказался у нее тут же, и полоской пластыря она приклеила наконечник к его руке, и еще резиновую трубку завела меж его пальцев, пальцев этой же руки, свободно выставленных кверху, как крючки, и так стала трубка сама держаться. И теперь Вега могла совсем не держать, и не стоять около него, и не смотреть в глаза. С лицом, омраченным, строгим, она отрегулировала пузырьки чуть чаще сказала, «Вот так не шевелитесь!» И ушла. Она не из комнаты ушла, только из кадра, охваченного его глазом. Но так как он не должен был шевелиться, то осталось в его окоеме. Стойка с приборами, ампула с коричневой кровью, светлые пузырьки, верхи солнечных окон, отражение шестиклеточных окон в матовом плафоне лампы и весь просторный потолок с мерцающим слабосолнечным пятном. А веги не стало. Но вопрос ведь упал как неловко переданный, небреженный предмет. Она мне подхватила. Доставалось Олегу уже возиться с ним и дальше. И, глядя в потолок, он стал медленно думать вслух. Ведь если и так уже потеряна вся жизнь, если в самих костях сидит память, что я вечный арестант, вечный зэк, если судьба мне и не сулит лучшего ничего, да еще сознательно, искусственно убить во мне и эту возможность, зачем такую жизнь спасать? Для чего? Вега все слышала, но была за кадром. Может, и лучше. Легче было говорить. «Сперва меня лишили моей собственной жизни. Теперь лишают и права продолжить себя. Кому и зачем я теперь буду? Худший из уродов. На милость, на милостыню!» Молчала Вега. Это питон на потолке, оно почему-то иногда вздрагивало. Пожималось краями, что ли, или какая-то морщина переходила по нему, будто оно тоже думало и не понимало и становилась неподвижным опять. Булькали прозрачные веселые пузырьки, кровь понижалась в ампуле. Уже четвертая часть ее перелилась. Женская кровь, кровь Ярославцевой, Ирины, девушки, старушки, студентки, торговки. Милостыня! И вдруг Вега, оставаясь невидимой, не возразила, а вся рванулась где-то там. «Да ведь правда же! Да неужели вы так думаете? Я не поверю, что это думаете вы!» Проверьте себя, это заимствованные, это не самостоятельные настроения. Она говорила с энергией, которой он в ней не слышал ни разу. Она говорила с задетостью, которой он в ней не ждал. И вдруг оборвалась, замолчала. А как надо думать? Попробовал осторожно вызвать Олег. У, какая была тишина! Легкие пузырьки в закрытом баллончике и те позванивали. Ей трудно было говорить. Голосом изломившимся сверхсилы она перетягивала через ров. Должен кто-то думать и иначе, пусть кучкой горсточка, но иначе. А если только так, то среди кого ж тогда жить? Зачем? И можно ли?» Это последнее, перетянувшись, она опять выкрикнула с отчаянием и как толкнула изо всех силенок, чтобы он долетел, костный, тяжелый, куда одно спасение было долететь. И как камень из лихой мальчишеской прощи, подсолнечного будылька, удлинившего руку, Да даже и как снаряд из этих долгоствольных пушек последнего фронтового года, ухнувший, свиснувший и вот хлюпующий, хлюпающий в высоком воздухе снаряд, Олег взмыл и полетел по сумасшедшей параболе, вырываясь из затверженного, отметая перенятая, над одной пустыней своей жизни, над второй пустыней своей жизни и перенесся в давнюю какую-то страну, в страну детства. Он не узнал ее сразу, но как только узнал, моргнувший еще мутными глазами, Он уже был пристыжен, что ведь он мальчишкой так думал когда-то. А сейчас не он ей, а она ему должна была сказать как первое, как открытие. И еще что-то вытягивалось, вытягивалось из памяти сюда. К случаю этому скорее надо было вспомнить, и он вспомнил. Вспомнил быстро, но заговорил рассудительно, перетирая. В двадцатые годы имели у нас «Шумный успех» книги некоего доктора Фридланда, венеролога. Тогда считалось очень полезным открывать глаза и вообще населению и молодежи. Это была как бы санитарная пропаганда о самых неназываемых вопросах. И вообще-то, наверное, это нужно, это лучше, чем лицемерно молчать. Была книга «За закрытой дверью», еще было «О страданиях любви». Вам не приходилось их читать? Ну, хотя, боже, как врачу. Булькали редкие пузырьки. Еще, может быть, дыхание слышалось из-за кадра. Я прочел, признаюсь, что-то очень рано, лет, наверное, двенадцати, украдкой от старших, конечно. Это было чтение потрясающее, но опустошающее. Ощущение было, что не хочется даже жить. Я читала. Вдруг было отвечено ему без выражения. — Да, да, и вы? — обрадовался Олег. Он сказал, и вы, как будто и сейчас первый на том стоял такой последовательный, логический, неотразимый материализм, что, собственно, зачем же жить? Эти точные подсчеты в процентах, сколько женщин ничего не испытывают, сколько испытывают восторг, эти истории, как женщины, счастья себя, переходят из категории в категорию, вспоминая все новое, он воздух в тяну, как ушибившись или ожегшись. Это бессердечная уверенность, что всякая психология в супружестве вторична. И берется автор одной физиологией объяснить любое, не сошлись характерами. Ну да вы, наверное, все помните. Вы когда читали?» Не отвечала. Не надо было допрашивать. И вообще, наверное, он слишком грубо и прямо все высказал. Никакого не было у него навыка разговаривать с женщинами. Странное бледно-солнечное пятно на потолке вдруг заребило. Где-то сверкнуло ярко-серебряными точками, и они побежали. И по этой бегущей рябе... По крохотным волнушкам понял, наконец, Олег, что загадочная возвышенная туманность на потолке была просто отблеском лужи, не высохшей за окном у забора, преображением простой лужи, а сейчас начал дуть ветерок. Молчал Вега. — Вы простите меня, пожалуйста, — повинился Олег. Ему приятно, даже сладко было перед ней виниться. Я как-нибудь не так это сказал. Он пытался вывернуть к ней голову, но не видел все равно. Ведь это уничтожает все человеческое на земле. Ведь если этому поддаться, если это все принять...» Он теперь с радостью отдавался своей прежней вере и убеждал ее. И Вега вернулась. Она вступила в кадр, и ни того отчаяния, ни той резкости, которая ему прислышались, не было в ее лице, а обычная доброжелательная улыбка. «Я хочу, чтобы вы этого не принимали. Я и уверена была, что вы этого не принимаете». И сияла даже. Да, это была девочка его детства, школьная подруга. Как же он не узнал ее? Что-то такое дружеское, такое простое, хотелось ему сказать вроде «дай пять» и пожать руку. Ну, как хорошо, что мы разговорились. Но его правая была под иглой. Назвать бы прямо Вегой или Верой, но было невозможно. А кровь в ампуле между тем уже снизилась за половину. В чем-то чужом теле, со своим характером, со своими мыслями, Она текла еще на днях, и вот вливалась теперь в него красно-коричневое здоровье, и так-таки ничего не несла с собой. Олег следил за порхающими руками веги, как она подправила подушечку под локтем, вату под наконечником, провела пальцами по резиновой трубке и стала немного приподнимать с верхнюю передвижную часть стойки. Даже не пожать эту руку, а поцеловать хотелось бы ему.